но в определенные периоды жизни проявляют признаки роста и даже секреторные активности. Мало того, существуют животные, у которых молочные железы самцов развиваются так же, как и железы самок, и в период размножения самцы, как и самки, секретируют молоко. Выделение молока самцами известно у утконосов и родственных им животных. Интересно отметить, что молоко это пропадает в пусту, так как самцы никакого участия в выкармливании детенышей не принимают. Зачатки мужских и женских молочных желез у многих млекопитающих вполне идентичны. Поэтому с помощью определенных эндокринных воздействий мужские железы можно заставить полноценно функционировать. В медицинской практике известно немало случаев, когда вследствие заболевания эндокринных органов у мужчин начинали функционировать молочные железы. Мало того, известны случаи, когда у вполне здоровых мужчин под влиянием сосания возникала лактация. Так что попытка раздоить быка может оказаться небезнадежной. Очень широко известно, что ни рыба, ни лягушки, ни змеи, ни тем более птицы продуцировать молоко не способны. Недаром птичье молоко стало синонимом абсолютно невозможного, нереального, по сравнению с чем все остальное кажется осуществимым. Не случайно, когда мы хотим подчеркнуть, что готовы для друзей на все, даже совершить невозможное, мы говорим «Кроме птичьего молока, проси все, чего хочешь». Нельзя сказать, чтобы природа до появления на Земле млекопитающих – не сделала никаких попыток обеспечить детенышей остальных животных родительским молоком. Подобных попыток известно немало. Так у многих кровососущих мух личинки за превращение в куколку развиваются внутри тела матери в своеобразной матке и кормятся секретом специального желез, в котором содержатся белки, жиры и другие питательные вещества. У наших медоносных пчел есть специальные молочные железы, расположенные под челюстками. Железы развиваются лишь у рабочих пчел. Они особенно интенсивно функционируют с четвертого до восьмого дня жизни, и на это время пчела становится кормилицей своей многочисленной семьи. Пчелиное молочко настолько питательное, что позволяет матке откладывать в день до двух тысяч яичек. Приплод одного дня может весить больше, чем их производительницы, а она при этом нисколько не худеет. Курицы, чтобы сравняться в этом отношении с пчелиной маткой, пришлось бы откладывать в день по пятьдесят яиц. Вот какой превосходный корм пчелиное молочко. Пермиты и муравьи кормят своих личинок и даже яйца слюной. Не удивляйтесь, яички этих насекомых, как и яйца всех других животных, конечно, не имеют ни рта, ни желудка. Просто кормилица беспрерывно облизывает их. Слюна и содержащиеся в ней питательные вещества проникают сквозь оболочку внутрь. Яйцо на глазах набухает, увеличиваясь в размере в 3 четыре раза. Есть фабрика кухня и у рыб, круглые, как блин, дискусы, живущие в Амазонке, выкармливают мальков желтоватой слизью собственного тела. Первые сутки только что вылупившиеся малыши лежат на листе какого-нибудь растения, а когда проголодаются, набрасываются на охраняющую их мать и объедают с ее тела всю слизь. С этой крошки обратно на лист больше не возвращается. Прикрепившись к остаткам слизи, они повисают гроздями на спине и боках своей матери и с комфортом путешествуют в подводном царстве. Когда же наступает время следующей кормежки, самка зовет на помощь самца и стряхивает ему на спину проголодавшихся детей. Так по очереди сменяют друг друга, выкармливают заботливые родители свое многочисленное потомство. И только много позже мальки начинают питаться самостоятельно. Как известно, большинство птиц